Глава 21. За шаг до пропасти. Фитц сказал, что я совершаю большую глупость, о которой позже пожалею не один раз. Для практикующих колдуна или ведьмы добровольный отказ от своих способностей равнозначен лишению рук. Да, я не буду испытывать мучительную потребность в реализации своих возможностей, как происходит с теми, чей дар запечатан. Но в ситуациях, когда магией можно что-то изменить к лучшему, собственное бессилие заставит меня страдать не меньше. Веду нам, никогда не использовавшим свои знания на практике, легко рассуждать о последствиях того, что ты намерена с собой сотворить. Но принесут ли тебе пользу знания без силы, если вдруг случится беда? Злых и завистливых людей много, а ты даже от банального сглаза защиту сделать не сможешь. Такими словами демон пытался отговорить меня от задуманного. Но я ответила ему, что хочу пойти по пути наименьшего зла. Я не единственная в этом мире ведьма. Если мне нужна будет магическая помощь, я найду того, кто способен ее оказать. Вот и все». Да, бывают экстренные ситуации, когда магия требуется немедленно, но все предусмотреть и от всего защититься невозможно. Живут же как-то другие люди долго и относительно счастливо, ни разу при этом не коснувшись магической стороны реальности. Так почему же я не могу так жить? Мне не надо, чтобы было просто. Я хочу, чтобы было по-настоящему». Это был долгий и сложный разговор, но в ходе него я слышала не возражения, а только предостережения. Фиц умный, он хоть и изначальный демон, но за многие тысячелетия своего существования неоднократно проживал судьбу смертного человека и понимает, насколько для людей ценна любовь, дружба и родственные узы. Если бы имел возможность испытать и материнскую любовь тоже, понимал бы меня еще лучше. У него никогда не было своих детей. Он не знает, каково быть отцом, но однажды был любящим мужем. Хоть и стал после этого снова бесчувственным демонюгой, но впечатления остались. Мне несказанно повезло, что все переговоры с демонами и богами пришлось вести именно через него. Другой вряд ли проявил бы снисходительность к моим примитивным человеческим желаниям, а Фиц даже пообещал помощь и оказал мне небольшую услугу. После того, как все было согласовано с демоном, я отправилась в лесное, где мне нужно было сделать несколько дел. Во-первых, я обещала Изабелле временную власть над Шабашем. Все относящиеся к этому документы и наработки, включая электронные, хранились в Карпонинской усадьбе. Во-вторых, пока есть возможность, хотелось создать два долгосрочных артефакта с магией перемещения, привязанные своей силой к конкретному месту. Это для того, чтобы я и Иза могли без лишних усилий добираться до лесного в случае необходимости. У меня ведь совсем не останется магии. Я не смогу беспрепятственно прыгать через пространство туда-сюда. Логично было бы отказаться от своего ведьмовского убежища вовсе, раз уж я решила стать простой смертной. Но в какой-то момент я поймала себя на мысли, что пока не готова к этому, не могу. Там водяной, леший, волшебный дуб, нефет, перевертыши. Особенно меня беспокоила судьба Нефёда. Он обидчивый. Расстроится, когда узнает о моих планах. Домовым нужен не только дом, но и человек. Они сильно тоскуют в одиночестве. Я и так изолировала бедолагу от всего мира. Будет совсем свинством с моей стороны обрекать его на вечную жизнь вдали от людей. Изабелла тоже не может его забрать, потому что живет в съемной квартире. В общем, с этим вопросом было все сложно, но временный способ избавить Федушку от одиночества я все-таки придумала. «Это как так?» — хмуро спросил домовой, вертя в своих маленьких лапках зачарованный ключик. «А вот так, дружочек», — ответила я, Лёлька твоя под таким заклятием неволи ходила, что никто из нас его разглядеть не мог». Я сначала подумывала на змеиной горке ее поселить, но теперь понимаю, что лужайка рядом с волшебным дубом и подземным озером ей больше подойдет. В природной ненависти к людям, как это ни странно, есть и свои плюсы. Если место, куда никому не следует соваться, будет охранять русалка, всем от этого будет только польза. Водиному я сама объясню, почему приняла такое решение. Он поймет. Обычно горькую пилюлю дают запить или заесть чем-нибудь сладким. Но я поступила наоборот. Сначала обрадовала домового новостью о том, что верну ему лесную подружку, а потом сообщила о других своих намерениях. Такая последовательность подачи информации сбила его с толку, но первая эмоция обычно оказывается сильнее. Весть о моем решении стать простой смертной Нефет воспринял без истерики и даже сам заявил, что раз Лелька будет жить в лесном, то и он хочет остаться в усадьбе. Переговоры с Лелькой заняли гораздо больше времени, чем беседа с домовым. У этого духа не осталось ни капли доверия к колдунам, особенно к черным. По моей просьбе Фиц нашел того из богов, который смог полностью разрушить заклятие неволи. И в лесное... <кхм> И в лесное я привезла русалку уже освобожденной, но пока еще запечатанной в артефакте. Она не верила даже моим словам о том, что теперь свободна, хотя не могла не чувствовать этого. Долгие столетия рабства стали моральными оковами, от которых так просто не избавишься. Если бы не вмешался фет, мы бы, наверное, так ни о чем и не смогли договориться. Я уже готова была обратно ее в ключ засунуть и запечатать навсегда от греха подальше, когда домовой решил проявить инициативу и рассудить нас по чести. В этот раз злы дни он обозвал не только меня зато смог положить конец припирательствам. Я не предупредила Изабеллу о том, что намерена выпустить русалку, но этот вопрос имел второстепенную важность. Еще успею рассказать об этом своем решении. Ведунья, в силу отсутствия магических способностей, все равно не сможет оберегать лесные сокровища, а Лелька хотя бы не подпустит к дубу и озеру тех, кто осмелится сунуться в усадьбу после моего ухода отсюда. И нефёт счастлив, хотя он своей подружке тоже плеш проел ворчанием о том, как нехорошо она со мной поступила. На создание перемещающих амулетов у меня ушло четыре дня. Если бы я создавала их с помощью своей собственной силы, все получилось бы намного быстрее, но я не хотела впредь прикасаться к демонической энергии, поэтому работала с природной. Туго, медленно, не без ошибок и усилий, но в итоге результат получился именно таким, как я и планировала. В качестве основы использовала два одинаковых серебряных кулона, стыренных с помощью блюда с голубой каемочкой из какого-то ювелирного магазина прямо с бирочками. Нехорошо, конечно, но не на шишки же сосновые накладывать. Такую сложную магию, правильно? Несколько раз проверила, правильно ли работают артефакты. Потом положила их в ту же стыренную бархатную коробочку и приступила к выполнению следующей запланированной задачи. Вечером пятого дня все важные дела были сделаны. Пришло время прощаться с лесом который за прошедшие годы стал для меня более родным, чем наш с Власовым домом в Мухино. Поговорила немного с Лешим, поиграла с перевертышами, наказала маховикам и савкам не ссориться с обитателями усадьбы, извинилась перед ними за то, что не оправдала их доверия. Ошибки легко признавать тогда, когда они не касаются чужих интересов. Я во всеуслышание заявляла о том, что запрещу колдунам неволить нежить, но за несколько лет не только не продвинулась в выполнении этого обещания ни на шаг, но и растеряла власть над Шабашем в принципе. Да, переоценила себя. Колдуны и ведьмы — не первоклашки, которые заглядывают в рот своему первому учителю и с радостью выполняют все задачи, чтобы заслужить похвалу. Даже эти самые первоклашки порой бывают такие, что учителя воем воют от тщетности попыток что-либо им втолковать, а колдовская братья и вовсе невменяема, потому что их даже всех в одном месте собрать невозможно, не говоря уже о перевоспитании. Я замахнулась на недостижимое. Думала, что титул королевы, как в сказке, даст мне безграничную власть и влияние, но в итоге получила только страх, недоверие и ненависть. Не обидно, совестно. Но горький опыт тоже полезен. Им хотя бы можно будет поделиться с Изабеллой, если она тоже начнет переоценивать значимость громкого титула королевы Шабаша. Когда все незавершенные дела наконец-то были завершены, Я сложила все, что хотела забрать в бездонную сумку, и с тяжелым сердцем вышла на крыльцо усадьбы, подозревая, что в случае неудачи могу больше никогда сюда не вернуться. Вдохнула вечерний воздух полной грудью, закрыла глаза и попробовала запечатлеть в памяти неповторимый хвойный аромат именно этого леса. «Мама!» неожиданно раздалось за моей спиной а в следующий момент маленькие ручки сына обхватили мою ногу нефет чтоб тебя ну кто просил мысленно обругала домового и повернулась лицом к двери, предчувствуя что прощание теперь затянется надолго и будет намного более болезненным власов стоял в дверном проеме и смотрел на меня с такой тоской, что захотелось обнять его и никуда не уходить. — Эль, прости, пойдем домой? Эти простые и искренние слова в одно мгновение вывернули мою душу наизнанку. Я была бы рада наплевать на все и вернуться в семью, но ведь нам никогда не будет ни покоя, ни счастья. Мы живем в разных мирах. Мой мир страшен, жесток и беспощаден. В нем нет места любви и радости. Но мои близкие могут жить иначе. Возможно, и я когда-нибудь смогу, но точно не сейчас. Я ничего не ответила на просьбу мужа. Проглотила подступивший к горлу ком слез, молча отцепила от себя сына и просто исчезла, прекрасно понимая, что Фет не остановится на достигнутом и обязательно выложит Власову все о моих планах на обозримое будущее. У меня не осталось выбора. Я не могу нарушить договоры с богами и демонами, ведь от этого зависит не только моя судьба. Ушла, чтобы когда-нибудь вернуться в надежде, что будет не слишком поздно». Вася варил пельмени, когда я материализовалась из воздуха в его квартире, упала на диван и разразилась слезами. Мной же, лишенный любых человеческих чувств, он щел своим долгом сообщить, что у меня грязные ботинки, а полы в квартире еще даже не успели просохнуть после очередной уборки. Снял с меня обувь и понес ее в ванную, чтобы отмыть от грязи. А я продолжала рыдать до тех пор, пока не закончились слезы. Не думала, что у полудемона их может быть так много. Когда душевная боль слегка поутихла, пельмени уже остыли. В это время позвонила Изабелла с новостью о том, что она только что разговаривала с моим мужем. «Мне снова стало паршиво». Но первый острый приступ жалости к себе уже прошел, а второй придал решимости закончить все побыстрее. Я назначила дату соединения аур через два дня, поскольку для начала нужно найти мощные источники демонической и божественной магии. Фиц обещал, что демоны и боги с этим помогут. А раз так, то и тянуть время больше нет никакого смысла. Чем раньше начнем, тем быстрее станет понятен результат.